Глава 3 К моему удивлению, пока я спал, незваных гостей не было, да и никаких других тоже. Я хорошо отдохнул и, похоже, проснулся поздней ночью. Только потом с ужасом подумал, что стоило бы закрыть эту расщельну. Мало ли, что из нее может вылезти. Например, огромная скалопендра, который сожрет меня заживо, Или миллион маленьких насекомых, залезающих под кожу. Бррр. Первым делом я проверил количество тех плодов и нашел среди них еще один вид. Они были размером с вишню, но внутри вместо начинки был сок, почти без мякоти. Пополнять запас влаги им оказалось еще проще. Вот только за один раз я их все съел, или точнее сказать, выпил. Да и киви и апельсинов осталось всего три штуки. В лучшем случае хватит на три дня. И то, если сдерживать себя и страдать от жажды. Да и голод они особо не утоляют. Нужно отправляться на поиски еды, иначе помру с голоду в этой пещере. Есть, конечно, еще пара трупов, но выглядят они как-то не очень аппетитно. Вся кожа в угрях, ранах и шрамах от кислотного дождя. Да и грязные, похлеще, чем я. Ох, и о чем я думаю? Жрать людей это уже чересчур. Хотя жить захочется и не на такое пойдешь. Но я еще не настолько одичал. Пусть даже они и не люди, но все же это последнее, что я стану есть. Лучше уж поискать тех ящериц или фруктов. Интересно, где же они их добывают? Однако трупы скоро будут разлагаться, так что нужно их отсюда вытащить. Или сбросить в расщелину? Судя по запаху, она как раз выполняет роль кладбища и туалета. Не очень гуманные похороны, но дикарям плевать. Да и мне тоже. Но мне еще жить в этой пещере не знаю сколько, но пока есть хоть какое-то укрытие от солнца и дождя. Я с трудом отодвинул один из камней и протащил в образовавшийся проем тела аборигенов. Волочить их пришлось по очереди, так как даже мелкий весил килограмм 120, а крупный — все 200. Оттащил я их не сильно далеко, где-то за километр от пещеры. Этого должно хватить, чтобы не чувствовать трупный запах у себя дома. Да, трупы могут привлечь хищников, но это можно считать приманкой. Главное, чтобы хищников было не слишком много. Погода стояла ветреная, но без солнца и дождя, что меня вполне устраивало. Правда, поднятая пыль доставляла не меньше дискомфорта. Дышать было затруднительно, а разглядеть что-то вокруг и вовсе невозможно. Стоило повернуться к ветру, как глаза забивались мелкими крошками, камушками и песчинками. Я уже направился в сторону пещеры, надеюсь, ничего не перепутал. Но тут возле меня прилетело что-то вроде летучей мыши, только размером как половины меня. Тварь что-то пищала и махала крыльями, но ее уносило ветром, вопреки всем стараниям лететь в другом направлении. Вскоре возле меня прилетело еще две такие же твари. Они цеплялись когтистыми лапками друг за друга, а потом из-за меня, расторапав плечо и щеку. Ветер все усиливался, и проносящихся мимо тварей становилось больше. От визга хотелось закрыть уши, но руки были заняты. Я отбивался от стаи тварей, которые рады были уцепиться за что угодно, лишь бы не лететь в неизвестном направлении. Приходилось рубить их когтями, когда удавалось попасть. Но толк от этого было мало. Я успевал убить одну-две твари, а меня в это время царапало еще несколько. Трупы также уносило ветром, и я даже не успевал перехватить себе ужин. Затем меня огрело пролетевшим мимо сухим бревном, и тогда я ускорился в сторону пещеры. Нет, ну это уже слишком. Почти любая погода смертельна для местной живности. Как они здесь выживают?» Голодать не хотелось, и я все же решил поймать одну тварь. Я схватил первую попавшуюся мышь, и та начала грызть мою руку, пока я второй рукой отбивался от остальных. Достаточно было лишь обнажить когти, как они пронзили тело в моей руке, и укусы сразу прекратились. Я же успешно добрался до входа в пещеру, который уже начал засыпать пылью. Забравшись внутрь, я задвинул за собой валун и стал отхарьковать пыль и осколки камней, попавших куда только можно. Больше всего их собралось в носу и во рту, но и глаза с ушами порядком забились. Сейчас бы душ принять или ванну, но это уже из области фантастики. Я взял охапку дров, заготовленных дикарями из сложных сторонки положил их на костер и вызвал ифритов. Это пока единственный доступный мне способ добывать огонь. Перезарядка у этого навыка 60 минут, так что это не худший вариант. Мне бы и одного раза в сутки хватило, если поддерживать огонь. Правда, поддерживать его особо нечем. Запас дров, как и фруктов, не рассчитан на долгое пребывание здесь. Эта пещера скорее временное убежище, а не постоянное жилье. Но мне и не нужно постоянное. Я надеюсь поскорее отсюда убраться. Знать бы еще откуда. Ифриты быстро подожгли костер и стояли, ставшие все время без дела. Жарить добычу я им больше не доверяю. Они и едровато, едва в пепел не превратили. Но все же от них остался хороший жар, и я принялся готовить дичь. Приспешников отправил в расщелину, чтобы не стояли над душой. Они все равно не умирают полностью, а там, может, и убьют какого-нибудь говномонстра. Мясо получилось, на удивление, вкусным и сочным. И это, учитывая, что нет никаких специй, даже простой соли. Может, голод тому виной, а может, способ приготовления. Но мне все же кажется, что мясо этих летучих мышей отличается от мяса ящериц. Да и способ убийства мог повлиять. Одно дело, когда добычу просто пронзаешь когтями, и она быстро умирает. А другое, когда она минуту страдает от тяжелых мук, их магией тьмы. Мясо от постоянных спазмов может огрубеть и станет едва пригодным к пище. А больше всего в этой мыши мне нравилось, что она большая. Ее мясом не хватит на два, а то и на три приема пищи. Оставшуюся часть я сложил возле сочных фруктов, а сам присел у костра, грея замерзшие конечности. Попытался отправить новые сообщения в чат, но ответа так и не получил, ни от кого. На этот раз написал даже Бурому и Жоре. Результат тот же. Надеюсь, они живы. бурю все не стихала. Ветер завывал так, что в расщелье не отдавался эхом. Камни у входа хорошенько засыпало крошками различных размеров. Такими темпами моя пещера станет моим гробом. Но выбираться наружу равно самоубийству, как и раскидывать камни. Не знаю, как эти дикари до этого спасали свою пещеру от песчаной бури, но сейчас это было похоже на катастрофу. А может, такое здесь впервые? Специально для меня? Как бы там ни было, сейчас самое время подумать о запасном выходе. Мне стало любопытно, что там в расщелине. И, взяв свои яйца в кулак, я спустился вниз. Кроме вони, сквозняка и холода, здесь еще было множество неприятных звуков, завывание ветра и то ли жужжания, то ли гудение насекомых, которые роились в куче дерьма аборигенов. Я обошел эту вакханалию, изрядно запачкал свои ноги, обмотанные кожей. Ступня уже зажила, спасибо системной регенерации, но ноги все же стоит поберечь. Здесь довольно просторно. Дикари могли бы и на этом месте разместить свое жилье, если бы не превратили его в туалет и кладбище. Повсюду лежали мертвые тела, в основном таких же аборигенов, различной степени разложения. Многих из них охотно поедали черви, глисты и прочая мерзость. Некоторые из них были размером с мою руку, их я с опаской обходил стороной и продвигался вглубь. Под ногами было что-то похожее на землю, только по большей части состояло из песка и камушков. Подобие земли этой смеси придавала сыроватая пыль. Дальше на стенах стали иногда попадаться небольшие растения. Они росли из этой смеси грунта и плелись по стенам пещеры. Я услышал звук текущей воды и сильно приободрился, ускорив шаг. Даже перестал обходить кишащих под ногами насекомых. Самые наглые пытались забраться на меня, а некоторые даже кусались. Я просто давил этих нагрессов и шел дальше. Но на моем пути возникла непреодолимая преграда. Светящийся белый кристалл, причем крупнее тех, что я встречал ранее. Даже подходить к нему не хочу. Он на меня действует как криптонит на Супермена. «И что теперь делать?» Я осмотрелся. Хороших камней рядом не было, но нашлось несколько маленьких. Я заплюнул их в зловредный кристалл, но те его даже не поцарапали. Ожидаемо, но я должен был попробовать. После этого я вызвал беса и отправил его в атаку. Но он даже добежать не смог до белого драхта, как тот истощил силы призванного существа. Бес просто свалился на землю в двух шагах от кристалла. Минут пять я крутился возле него, думая, как справиться с неподвижным противником. Хотел призвать эфритов, но их время еще не пришло, и я вернулся назад, так как насекомые уже с потолка начали на меня прыгать и пробовать на вкус. Буря, кажется, стихла, а значит, можно и даже нужно сделать новую вылазку. Сначала камень, засыпанный толстым слоем пыли и мусора, не поддавался, но после активации бафа «Ярость», увеличившего силу на 160%, камень сдвинулся. На меня посыпалась река песка с мелкими камушками, веточками и прочими неприятными вещами. Но, протолкнув камень дальше, все это прекратилось. В пещеру попало много пыли, и нужно будет еще подумать, как ее убрать. Зато снаружи меня ждала прекрасная погода. Темные тучи и не лучика солнца. Мрачновато, конечно, но это лучше, чем гореть заживо под палящими лучами. Я стала смотреть окрестности, в поисках хоть чего-нибудь. Мне сильно не хватало информации об этом мире, и это меня напрягало. Знать бы, где я, и тогда можно будет строить планы и вырабатывать стратегию. Но сейчас у меня в планах только выживание. Эх, прямо как в старые добрые времена, когда я заперся в своем доме и отбивался от орд-зомби. Сейчас бы туда вернуться, показал бы им свои когти. А вот и кандидаты, которые подходят для демонстрации силы не хуже. Впереди два ящера трепали одного аборигена. Ну или он их трепал. Это еще как посмотреть. Дикарь, в отличие от встречных мне ранее, имел какое-то подобие примитивной брони. Дубленая кожа закрывала почти все части тела. а в руках у него было стальное оружие. Что-то вроде меча, только немыслимых размеров и толщины. Не знаю, как он его удерживает, но ящерицы от этого явно не в восторге. Они делали все новые попытки ухватить дикаря за мягкое место, но он всегда умудрялся извернуться и, если не рубануть мечом, то хотя бы заставить твари отпрыгнуть от удара. Мне стало любопытно, кто из них устанет быстрее. Но бой становился все динамичнее. Твари кружили вокруг дикаря и все чаще делали попытки отвлечь его. После очередного выпада ящерицы напали одновременно. Та, что была спереди, получила мощный удар двуручным мечом по морде, но вторая набросилась на крупного аборигена сзади и свалила его с ног. Тут-то я и решил вмешаться. Не знаю, что меня к этому подтолкнуло. Или чувство справедливости, или желание завести дружбу с местными. Я призвал ифритов и стал быстро сокращать дистанцию с врагами. Приблизившись на необходимое расстояние, я шагнул за спину доминирующей над дикарем ящерицы. Несколько ударов когтей с небольшой порцией тьмы, и тварь забыла о своей жертве, сосредоточившись на мне. Как раз вовремя, так как на дикаря уже собиралась наброситься вторая. Ящер в приступе паники сбросил меня со спины, и очень вовремя. ифриты как раз атаковали его одновременно, причиняя дополнительную боль. Тварь уже собиралась убежать, испугавшись превосходящих сил противника, но ящерица не успела и десятка шагов сделать, как свалилась после очередной атаки огненных созданий. Дикарь тем временем разрубил вторую ящерицу на три части и внимательно меня рассматривал. Я помахал ему рукой, но тот лишь крепче перехватил рукоять своего меча. В знак мира я спрятал когти и попытался улыбнуться. Лишь потом сообразил, что лицо демона, залитое кровью только что убитого врага, да еще и с обнаженными клыками, выглядит не очень дружелюбно. Мои ифриты в свою очередь, рассматривали дикаря и ожидали моей команды. Но через пару десятков секунд переглядываний время их призывы истекло, и они исчезли. После этого уже лицо дикаря озарила улыбка. А хотя нет, это как раз-таки злобный оскал. Он стряхнул с рук стекающую по клинку и рукояти кровь и бросился на меня. «Стой — Стой! — крикнул я и вытянул руки вперед, в восстанавливающем жесте. Но на него это никак не подействовало. Он бежал ко мне, направив острие меча вперед. — Ладно, если хочешь сдохнуть, могу устроить! — выкрикнул я и побежал навстречу. делаю шаг за спину и тут же уклоняясь от резкой атаки с разворота. Вот это скорость! И как он так быстро среагировал? Телепат, что ли? Дикарь не давал мне спуску. Несмотря на свои габариты, а также на, казалось бы, медлительное оружие, он все наступал и успевал не только отбивать все атаки когтей, но и наносить контрудары. А вот его оружие я бы мог заблокировать только щитом или таким же тяжелым мечом, так что мне приходилось только уворачиваться и отступать. Я все ждал, когда дикарь выдохнется, но, похоже, не дождусь этого никогда. Уже жалею, что помог ему. Там явно ящерицы нуждались в помощи. Когда мне надоело танцевать с этим варваром переростком, я вытянул руку вперед и направил во врага темную энергию. Я еще не научился ее толком использовать и применял лишь в крайних случаях небольшими дозами. Но сейчас из меня вытекло слишком много сил». Я бессильно упал на колени, а после и полностью лег на землю. Не знаю, что там с этим здоровяком, но по мне откат прошелся неслабый. К счастью, я не вырубился. Это могло стоить мне жизни. Выглянет солнце или пойдет дождь, и я превращусь в кучу биомассы. А если природа не справится, всегда могут прийти местные жители и полакимиться моей демонической плотью. Через несколько минут меня попустило». Перестала кружиться голова и отступила тошнота, но слабость в теле никуда не делась. Но, собравшись с силами, я смог подняться и взглянуть на своего врага. От него воняло свежим дерьмом и горелой плотью. В груди красовалась дыра, словно ее расковыряли раскаленным ножом. Швы на доспехах разошлись от раздувшихся от напряжения мышц и вен. Нет, это даже не напряжение, а гипертрофия. Они налились кровью так сильно, что были похожи на волдыри. Дотронься, и он лопнет. Я внимательно рассмотрел лицо погибшего противника. Нет, это определенно не дикарь. Кожа чистая, если не считать потемневших и выступающих от магии тьмы вен. Отсутствовали острые зубы. Эти больше походили на человеческие. Ровные черты лица, множество шрамов на теле. Впрочем, как и у дикарей. Но вот шрамов от кислотного дождя нет. На спине обнаружились два вертикальных нароста. У меня в этом месте растут крылья. Неужели... Нет, он точно не демон. Ангел? «Дьявол его знает!» Рассматривать труп было невыносимо, так как перед смертью он нагадил под себя. Да и запах горелой плоти способствовал возвращению чувства тошноты. Я подошел к расчлененной ящерице и отрезал от нее несколько кусков мяса. Оно отличалось от предыдущей. Видимо, тьма все же портит живность. Мясо я забрал домой и положил рядом с недоеденной мышью. Костер давно прогорел, так что придется ждать отката эфритов, а пока не помешает собрать ветки, принесенные песчаной бурей, которых вокруг было немало. Внезапно у меня возникла одна идея, как можно избавиться от кристаллов в пещере. Вариант довольно сомнительный, но попробовать стоит. Собрав побольше сухих веток разной толщины, я спустил их в расщелину. Также натаскал туда камней покрупнее, после чего сделал небольшой перекус. Поев жареную мышь и часть сочного плода, силы прибавилось, здоровье восстановилось и откатился призыв эфритов. А значит, можно продолжать борьбу с белым кристаллом».